глава 20. я не злюсь на элли, а полностью разделяю ее чувства девчонки дочери с семей высших образованные обученные видные невесты почему мужчины вдруг сосредоточили свое внимание на мне загадка впрочем скорее всего дело не во мне а в Ментасе. задеть пытаются его, но кусать непосредственно даргхана не решаются. Вот и пинают его невесту-сиротку. Я оглядела сидящих за столом и вдруг поняла, что здесь очень много вкусных блюд. Мясо, салаты, десерты, сладкие напитки. Да я такого разнообразия не видела со времен студенчества. Да пошли они все со своими распрями, я есть хочу. Не дожидаясь особого приглашения, я вооружилась приборами и начала сама себе накладывать еду. Мои действия вызвали легкую оторопь у присутствующих. Наверное, у них не принято есть за столом. Сначала нужно объявить кровную месть всем присутствующим, желательно поубивать парочку соседей по столу, и вот тогда можно приступать к трапезе. Я к такому не привыкла, вилкой тыкаю в еду, а не в людей. Я сделала вид, что не замечаю направленных на меня изумленных взглядов. Наложила себе салата и немного курицы. Неожиданно моему примеру решила последовать Элли и тоже принялась обслуживать себя. Наложила всего и помногу. После неё все как будто очнулись и вспомнили, что за столом принято ужинать. В этот момент к нам вдруг подоспели слуги. А оказывается, все это время они ждали сигнала, чтобы начать обслуживать ужин. Бедолаги наверняка боялись подойти к столу из-за грызни претендентов, и я их прекрасно понимаю. Зашибут и не заметят. Удивительно, но когда ротики всех присутствующих оказались заняты едой, то и угрожать друг другу им оказалось затруднительно. Вот и хорошо. Надо им почаще кушать. Пусть тратят силы на что-то полезное. Но неожиданно идиллическую картину Нарушил неприятный звук. Я уловила его очень четко и скривилась. Похоже на ультразвук. Неприятные резкие колебания, будто кто-то сверлит тебе голову через уши. Что это? Не выдержала я. Неужели только я одна это слышу? О чем ты? Встревожился Ментос. Почти все смотрят на меня с недоумением, а кто-то как на сумасшедшую. Этот звук! Простонала я, бросив столовые приборы и закрыв освободившимися руками уши. «Кажется, у меня сейчас кровь из ушей пойдет». «Лиза у спа!» — произнес было Ментос, но его слова потонули во взрыве. Все случилось очень быстро, но пара-тройка секунд для меня растянулись в целую вечность. Словно в замедленной съемке я наблюдала как из центра стола взметнулась сверкающая синим пламенем взрывная волна. Она сметает все на своем пути. Накрытый стол с блюдами, посудой и очаровательными пирожными превратился в месиво. На моих глазах разлетаются щепки, осколки и ошметки вкусной еды. Они не ранят сидящих за столом только потому, что Ментос успел выставить замысловатые щиты темно-серым отблеском. Но на оборотней магии не действует. боковым зрением я вижу руку Ментоса, который удерживает щит и в то же время наблюдаю, как Диоса сметает в сторону. Осколки без труда разрезали его кожу, щепки вонзились в свежие раны, а затем и ударная волна настигла его, отбросив к стене. Внезапно что-то, С силой рвануло меня в сторону. Лишь завалившись на грудь своего жениха, я поняла, что он вывел меня из-под удара и буквально заставил лечь на пол. Мы все оказались лежащими на паркетном полу, включая даже слуг. Я упала так, что перед моими глазами оказался раненый, окровавленный Демиас. В ушах стоит гул. Только что мы ужинали, позвякивая приборами а теперь вокруг нас царствует хаос. Но все мое внимание оказалось приковано только к Демиасу. Несмотря на творящийся вокруг кошмар, мой наметанный взгляд сумел выхватить важную деталь – струю алой артериальной крови, пульсирующим фонтанчиком, вырывающуюся из организма оборотня. Во мне словно сработал переключатель. Растерянная попаданка Элиза исчезла с радаров, на ее месте включилась медсестра Лиза. «У нас артериальное кровотечение», – дал команду внутренний голос. Я мгновенно сорвалась с места и поползла в сторону раненого. До него метра три, не больше. Ментос почему-то не остановил меня, не пригвоздил к себе и не рявкнул, чтобы не мешало ему спасать всех здесь присутствующих. Лишь когда я отползла от Даркхана на приличное расстояние и почти настигла извивающегося от боли оборотня, позади раздалось приглушенно-грозное «Элиза!» «Что Элиза? Элиза здесь нет. Есть Лиза, которая не любит, когда ей мешают работать». Позади слышится треск, грохот, Алианна визжит, как подстреленная свинья, но все это отошло на дальний план. Сейчас есть только я и пациент. А, -а, а Стон боли Демиаса тонет в окружающем шуме. Его лицо искажено гримасой боли. Он извивается и прижимает к себе руку. Ту самую, которая есть источник кровотечения. Минуточку. Нет, дело не только в руке. У оборотня повреждена еще и нога, из которой тоже льется красный фонтанчик, хоть и не такой зрелищный. Дай. Я подтянула к себе ноги и смогла привстать. Именно в этот момент над моей головой пролетело что-то и врезалось в стену. Я даже взгляда не подняла. Дай руку. Я попыталась забрать у Демьеса его раненую конечность. Честно говоря, на успех не особо рассчитывала, но произошло чудо. Должно быть, сказался травматический шок. Мне хрупкой девушке удалось справиться с сильным мужиком и заставить его разжать руку, точнее то, что от нее осталось. Нет, ему не оторвало конечность, кости целы, рука держится на своем законном месте. Но вот мягкие ткани разворочены так, что мать родная не узнает. Должно быть, он заслонил рукой лицо во время взрыва, и вот результат. Говорят, у оборотней отличная регенерация, но с этим хвостатым явно что-то не так. Уже натекла приличная лужица артериальной крови, а он и не думает исцеляться. Я действую на автомате, не отвлекаясь на то, что за моей спиной что-то сверкает, предметы летают, и Алианна визжит, не замолкая. Перво-наперво нужно остановить кровотечение. Артерии разорваны, а потому выход один – жгут. Демиас уже побледнел, но все еще в сознании дышит часто и неглубоко, растерянный взгляд устремлен в потолок. У парня шок. Я развязала белый пояс на своем платье и использовала его как жгут, перевязав конечность выше того места, где артерии руки оказались разорваны. Затянула ткань посильнее и кровотечение замедлилось.